Глава 10. О, Грис. Раздался знакомый голос, как только я вошел в бар. Это был Рик, уже пьяный в говно. Друг мой, а как насчет напиться?» Он обхватил меня за плечи и потянул вглубь бара к одному из столов. Там уже сидели Себе, Мар, Тарух. и еще несколько незнакомых людей. Все выглядели предельно серьезными и сосредоточенными, явно обсуждая что-то крайне важное. Единственным, кто выбивался из общего настроения, был Рик. Самым пьяным в этой компании оказался именно он. «Так, Та друзья!» — протянул Рик, пьяно покачиваясь. «Это Грис наш новенький. Этих всех ты знаешь, а это Лука и Харн. Про Луку я тебе рассказывал, ага». «Рик!» — резко прикрикнула себе, строго сдвинув брови. «Кажется, тебе хватит на сегодня сядь и сиди тихо». Удивительно, но Рик послушался. Он покачнулся, но все же опустился на стул, лишь напоследок подтолкнув меня ближе к столу. Я молча пожал руки Луке и Харну, после чего уселся на свободное место, стараясь не привлекать лишнего внимания. Гриз, так как ты теперь в артеле и достаточно хорошо показал себя на первой вылазке, то тебе стоит быть в курсе новостей», — сказала себе, глядя на заткнувшегося Рика. Только сейчас я обратил внимание на отсутствие улыбок и напряжение, витавшее в воздухе. Даже Рик — такое ощущение, что напился не от радости. Это заставило меня быть максимально сосредоточенным на дальнейших словах Себии. Даже желудок перестал урчать. Лука и его охотники занимаются добычей животных в округе. Начала Себи. Ее голос звучал ровно, но в нем чувствовалась напряженность. Часто заходят достаточно далеко. Их добыча — это мясо и шкуры, которые потом обрабатывает Рик. В отряде Луки восемь человек. Она кивнула на хмурых охотников. И, как правило, после удачной охоты они все вместе отмечают это в баре. Себя замолчала, словно ожидая от меня какой-то реакции. И тут до меня дошло, почему за столом витало такое напряжение, а лица охотников оставались хмурыми. Вернулись не все. И, судя по всему, без добычи. «Не все вернулись», — произнес я, проверяя свои догадки. «Да, не все», — коротко подтвердила себе. «Трое. Один из них тяжело ранен, и неизвестно, выкарабкается он или нет. Лука как раз рассказывал о том, что у них там произошло». Она обвела всех строгим взглядом, словно требуя внимания, и продолжила. Сейчас я предлагаю всем дослушать его рассказ и сделать выводы. Грис, от тебя тоже нужен взгляд со стороны. Ты еще новенький и не успел привыкнуть к тому, что здесь творится, так что твое мнение будет особенно интересно услышать». У Луки был низкий голос с хрипотцой, который идеально ему подходил. Широкие плечи, короткий и светлый ежик волос, и яркие карие глаза с янтарным оттенком делали его заметной фигурой. Лицо покрывали многочисленные шрамы, а на правой руке не хватало нескольких пальцев. Харн выглядел полной противоположностью. Смуглая кожа, худощавое телосложение и черные глаза придавали ему утонченный вид. Длинные волосы свободно свисали, прикрывая половину лица, а он понемногу пил алкоголь и словно ушел в себя. «Я продолжу оттуда, где остановился», — сказал Лука. Себя коротко кивнула, и мы все сосредоточились, слушая его рассказ. Я пропустил начало, но самое важное началось только сейчас. Лука продолжил с того момента, когда в его отряде начались неприятности, приведшие к первым потерям. Им пришлось забраться далеко. Поскольку дичь еще не вернулась в привычные места обитания после исчезновения орд-тварей, державших эти земли под своим контролем почти четыре года. Куда и почему эти создания ушли, никто так и не понял. Почему смерть главного гада все изменила, остается загадкой даже сейчас. Это была засада. Классическая, по всем правилам. Продолжил Лука. Его низкий голос звучал спокойно, но каждое слово словно врезалось в воздух. Мы разбились на две группы, чтобы охватить большую территорию, и двигались осторожно. Дичь практически не попадалась, только следы старых обитателей. Все выглядело тихо, может, даже слишком тихо. Лука на секунду замолчал, явно обдумывая, как продолжить. Наша первая ошибка была в том, что мы углубились дальше, чем стоило. Продолжил Лука, сжимая на столе кулак. А вторая... Мы слишком доверились этой тишине. Они ждали нас в низине, среди высокой травы. Все спланировано грамотно. Кто-то подал сигнал, и сразу с двух сторон ударили. Стрелы вперемешку с огнестрелом. Он помолчал, осматриваясь, словно проверяя, слушают ли его внимательно. «Мы не сразу поняли, откуда стреляют». Продолжал Лука. «Высокая трава, палящее солнце, усталость после долгого перехода. Все слилось в одну картину. В такой обстановке даже опытные охотники теряют концентрацию. У нас было преимущество в численности, но они знали местность, напали быстро». Точно, и так же бесшумно исчезли. Все сидели хмурые, но не перебивали, давая Луке время договорить. Трое наших остались там. Рэм, Артур, Фома. Тихо произнес Лука, на секунду опуская взгляд. Но тут же выпрямился, глядя на всех за столом. Они хорошо узнали, что делали. Ни единого звука до атаки, ни одного следа после. Повисла тяжелая тишина, словно всем потребовалось время, чтобы переварить его слова. Наконец, себе нарушило молчание. «Кто это был? Люди?» «Нет», — покачал головой Лука. «Я таких не видел раньше. Мелкие, чуть выше полутора метров, худые, с большими глазами и серой кожей, одеты в лохмотья». У некоторых есть доспехи, но стреляют метко, хотя оружие так себе, мушкеты до да пещалки. На первом слое дикие не используют огнестрел, боятся, а эти стреляли так, будто делают это не впервые. Так что, скорее всего, оружие не трофеи, а ими и сделано. Пришлось бежать, сверкая петками. Неизвестно, сколько этих мелких ублюдков было поблизости. Я глядел всех за столом и заметил, что эта новая опасность заставила их не на шутку встревожиться. Каждый выглядел серьезным, даже Рик, несмотря на свое состояние. Он, хоть и был пьян, слушал молча, и с неожиданной для него внимательностью. Мы переждали несколько часов, но преследования не было. Продолжил Лука. Нас будто предупредили, что дальше хода нет и оставили в покое. Но мы решили рискнуть и разведать местность. Возвращаться с пустыми руками, да еще и без новостей — плохая идея. Дальше Лука рассказал, как они несколько часов продолжали двигаться в том же направлении, где наткнулись на засаду, но больше ни одного карлика так и не встретили. Вся группа подключила свои способности и навыки скрытного передвижения. Обычно такие меры в охоте были излишни, но в этой ситуации способности охотников оказались идеальны для выполнения роли разведчиков. И вскоре они наткнулись на лагерь. Нет, не так. Лагерь. Огромное скопление, раскинувшееся на километры, выглядело как хаотичный город из грязных шатров, ветких палаток и шатких деревянных построек. Упорядоченности не было. Все выглядело как временное пристанище, созданное наспех. Ездовых животных не видно. Вместо них тяжелую работу выполняли люди и фералы, истощенные и измождённые. Рабы, одетые в обноски или вовсе раздетые, носили воду, тянули телеги, складывали дрова. В центре лагеря стоял грубо сколоченный помост, вокруг которого громоздились оружейные склады, арбалеты, копья, мечи. Лагерь явно принадлежал войску, но его структура напоминала больше кочевников, чем дисциплинированных солдат. Несмотря на видимый хаос, угнетатели четко командовали рабами, и те без слов выполняли приказы. Нам показали это. Тихо произнес Лука. Дали посмотреть. Как предупреждение. Правда, дальше все равно пришлось улепетывать со всех ног. Отряд этих мелких вдруг направился прямо к нам, без каких-либо сигналов или команд. Они знали, где мы. Гнали нас несколько дней, пока нас не осталось трое. А потом просто отступили. На несколько минут повисла тяжелая тишина. Все напряженно переваривали слова Лукии, прикидывая возможные последствия. Огромное войско неизвестных, да еще и разумных существ, это явная угроза, которую нельзя игнорировать. Маленький Прешбург с населением около ста человек не выдержит столкновения с такой армией. Это было очевидно и бессмысленно даже обсуждать. А описание противника вызывало неожиданный эмоциональный всплеск. Что-то опять крутилось рядом. Знакомое. Оставим странные обрывки памяти на потом. Сейчас есть дела более насущные, как я понимаю. Нам остается только понять, куда движется эта армия и будем ли мы стоять на ее пути. «Что думаешь, Гриз? Неожиданно спросила себя, нарушая тишину. Мне было неловко отвечать первым, но никто и слова не сказал. Думаю, нужно выяснить их маршрут, ведь они не будут вечно стоять на одном месте и постараться уйти с дороги. Задумчиво ответил я. Если отряд разведчиков еще не сформирован, я в деле хочу взглянуть на этих. Я на мгновение замялся, подбирая слово На этих карликов поближе. Ну и скорее нужно позвать на помощь, если есть кого звать. «Так и знал, что ты подпишешься!» Радостно воскликнул Мар, хлопнув ладонью по столу. «Вообще вся артель идет разными группами и с разных сторон. Так больше шансов вернуться с нужной информацией. Так что тебя бы Тарух сам нашел через час и сообщил, что ты участвуешь. Вместе пойдем, Гарантирую, да?» «Я вообще-то тоже тут сижу и все слышу», — буркнул Тарух. «И Гриса ждал тут». «Пойдёшь в моей команде?» «А помощи нет», — добавил следом и Лука. «До войны мы могли дойти до других ближних городов, даже ополчение собрать в пару тысяч стрелков. Сейчас же мы даже не знаем, жив ли там кто-нибудь или нет. В центр идти далеко, да и не нужны мы им. У них своих забот хватает. В планах было изучить этот вопрос после охоты, может...» Торгаш, чего мэр расскажет. Информации все равно делиться надо. Но, как видишь, планы имеют свойство меняться на лету. «Лука, ты вообще видел, с какими ценами они пришли? Уроды даже не стесняются, смеются нам в лицо!» Взорвалась Себе. «Ствол за сотню! Да я этой крысе чуть яйца не отрезала на месте! Он молчит, лыбится!» «Скотина. Нет, я, конечно, понимаю, церкви и центру нас любить не за что. Да и слишком мы далеко от основных городов и больших торговых путей. Но не настолько же. Биорг просто в ярости. Они еще и налог хотят поднять на пятую часть. Говорят, на втором слое страшная заваруха. Все степились со всеми. Гражданская война, по сути, идет. Но мы-то тут при чем? А вот это интересные новости». По обрывкам информации я уже понял, что нахожусь на самой окраине слоя, и тут, по сути, деревня, мало народу и мало что происходит. Но слышать о больших торговых путях было в новинку. Да и гражданская война на втором слое. Надеюсь, она закончится, когда я поднимусь наверх. «Себе, давай не будем об этом, мы все тут с тобой согласны». — Видела бы ты лицо Гриса, когда Рорш сказал, что продаст револьвер за сотню? Мар остановил поток ругательств в себе и продолжил. — Я думал, он ему в лицо даст. С этим надо что-то делать. Независимых городов практически не осталось. Но это все потом. Сейчас важнее эти непонятные коротышки. — Да, с коротышками разберемся. кивнула Себе. — Может быть, и Форд придется оставить, если Орда движется в нашу сторону. «Ну да не мне это решать». «Дикие мохнатые не просто так вчера напали. Эти кротышки согнали их с привычных мест», — заметил Рик, зевая. Он был уже почти трезв. «Когда выдвигаемся?» — спросил я. «Завтра с утра, так что постарайся выспаться», — Вмешалась себе. «Биорг уже в курсе всей ситуации. Это его распоряжение отправить артель на разведку. А с Торгашом мы вечером поговорим. Это новенький, что очень странно. Обычно его компания с нами не работает, но я не думаю, что Торф продаст выгодный маршрут фактически своим конкурентам. Во всяком случае, на прошлом Торге он был весьма счастлив, уезжая от нас с хорошим кушем». «Будем надеяться, что парни вернутся». Тихо добавил Хаарн. Потерять столько опытных охотников — это большая утрата для Прежбурга. Но шансы невелики. Слишком далеко мы были. Сейчас в Колыбели должно быть спокойнее, судя по рассказам Гриса. Сказал Тарух, кивнув в мою сторону. Должны выбраться. Тем более у них не так много возрождений было, насколько я помню. Два дня пути. «Шансы есть». «Да, шансы всегда есть. А выбраться из колыбели тем более. Рэм -так вообще с голой жопой там появляется всегда, и мудями пугает тварей». Ухмыльнулся Мар, разряжая обстановку. «Может, поэтому он тогда рекорд в два часа по выходу из колыбели поставил? Твари сами дохли, лишь бы не видеть его неземной красоты». На лицах окружающих появились улыбки. все таки отношение к смерти тут действительно отличается от того, к которому я привык в другом мире. Всегда остается шанс вернуться. И пусть я ничего практически не помню, общая мораль и какие-то устои сформировались у меня не тут, поэтому иногда фразы местных сильно резали слух с непривычки. Я же, наконец, вспомнил, зачем вообще пришел в бар. Желудок разразился яростной руладой, вызывая смех всей компании. Легкий жест рукой привлек внимание официантки, которая как раз протирала соседний стол. Ни смех, ни ситуация не смущали, лишь еще больше разряжая обстановку. Дор, бармен, сидел чуть дальше в большой компании и предавался пьянству, бросив свой пост за барной стойкой. Она быстро приняла заказ и исчезла за дверью за барной стойкой. Задумчивый взгляд проводил ее до самого выхода, пока Рик не отвлёк, хлопнув по плечу. Он наклонился ближе и заговорщицки зашептал, но так громко, что слышали, кажется, все, кто был в баре. Пс. Лиза свободна, если что. Можешь не пожирать ее глазами, а просто пригласи на свидание». Имя официантки, наконец, всплыло в памяти. «Лиза». В тот же момент вспомнился день моего появления в Прешбурге, когда она задорно плясала со мной умудряясь при этом выполнять свои обязанности. Она была милой, и мысль о том, чтобы пригласить ее на свидание, показалась вполне заманчивой, тем более, казалось, я тоже ей нравился. Но вдруг где-то в груди возникло странное чувство, холодное и отрезвляющее. Мысли переключились. «Мне нужно двигаться наверх, а Лиза останется здесь». Мне вообще нельзя позволять себе останавливаться. Вопрос только почему?» С радостью, но после того, как вернемся с разведки. Ответил, сам не понимая, что творится внутри, и почему я так противлюсь тому, чтобы задержаться на первом слое. Лиза вернулась быстро, и по ее виду стало ясно, что она все слышала. Щеки налились румянцем, а ужин она расставляла передо мной, не поднимая глаз. легкая улыбка тронула мое лицо когда удалось поймать ее быстрый взгляд спасибо сказал я она лишь кивнула и быстро скрылась за дверью я принялся неторопливо уплетать ужин обдумывая все услышанное но нужно было еще уточнить одну деталь касаемую прокачки мэр а что за качество улучшения при увеличении эффективности спросил я «А, совсем забыл тебе сказать!» — сморщился он. «Я же говорил по поводу питания и хорошего сна!» Я кивнул. «Так вот, чем лучше питание и сон, тем качественнее улучшение!» — заржал он. «И будет заметнее прирост возможностей. Сколько у тебя было?» «Девяносто семь процентов. Это нормально?» Тот уставился на меня круглыми глазами. «Сколько, сколько?» «Ты не шутишь?» Я лишь покачал головой, не понимая, что снова пошло не так. То я в колыбели проторчал дольше всех возможных пределов, то теперь с качеством прокачки какая-то ерунда. «Это идеальный результат!» Сказал Мар. «Лучше я еще не встречал. Обычно в районе 70% считается нормой. Мой предел был 80». Повезло. Я выдавил из себя улыбку. Кажется, все произошедшее со мной надо всегда делить на два и сидеть не отсвечивать. Остаток ужина прошел в легкой непринужденной болтовне, которая прерывалась на очередную ругань на торгашей, но в основном сводилась к местным делам. Никто больше не возвращался к гнетущей теме нашествия орды вооруженных карликов. Завтра мы отправимся в разведку и постараемся все выяснить. Если дело дойдет до худшего, Прешбург придется временно эвакуировать. Но для местных это не впервой. Война давно научила их выживать. Теперь и мне придется этому научиться».